В магазинах города Бадунцы появился новый сувенир Часы с чекушкой Каждые полчаса в часах открывается дверца Выезжает чекушка и звучит тост С наступающим Новым годом, дорогие товарищи! Пятилетний Дима Очень хотел собаку. Наконец, на Новый год ему подарили огромного сенбернара. Ух ты! Вот это собака! Только я что-то не понял. Кому кого подарили? На детском новогоднем празднике Дед Мороз вытаскивает из мешка веревку и говорит Ну, дети, кто хочет попасть на елку? Сау. Сау. И развлекать посетителей со всего мира Добро пожаловать в мир виртуального юмора Радиошоу.ру В эфире рубрика «Это интересно» новогодний выпуск Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного Как отличить Снегурочку от Деда Мороза? Посмотрите внимательно на их тулупы У кого пуговицы застегиваются слева направо, это дед Мороз, а у кого наоборот, снегурочка.